Стоимость жизни на свободе. Чей смечится по гостиной, затем наполняет водкой рюмку бокал, залпом осушает его и плюхается в кресло. Что же делать? Комарубит, из паницы Пушкин теперь во врагах, а мозгун в соплях. Чей почувствовал себя маленьким, беззащитным мальчиком, которому и на улицу показаться страшно. Но в детстве могли лишь побить, и били, а теперь просто убьют, уничтожат. А перед смертью, вероятно, будут мучить. Да, именно так. Перед смертью он обязан будет поведать, как это они с мозгуном решились поднять руку на комара, и кому же в самом деле могут задаваться подобные вопросы, как нин наипервейшему приближённому мозгуна. А потом убьют. Замочат даже в том случае, если чейс выдержит пытки и не возьмёт на себя чужую вину. Ни он, ни Мазгун не имели отношения к смерти комара, и по этой-то, в частности, причине будет особенно обидно умирать, предварительно к тому же приняв жуткие муки. Пискнула дверь, в гостиной появился Мазгун. Ничего не видя перед собою, затуманенными от слез глазами, жалко хлюпая покрасневшим носом, он тенью пробрался в ванную и принялся шумно сморкаться. А затем... разрыдался. Чиз содрогнулся: "Господи!" Потом вскочил и вновь наполнил водкой бокал. Однако опомнился, мужественно поставил бокал на столик и убежал в дальний угол подальше от искушения выпить водку единым махом. Но всё равно, спустя минуту бокал был пуст, а Чиз, расслабленный, невозмутимый и спокойный, Сидел в кресле и поигрывал носком астроносова ботинка. Сейчас он поговорит с шефом ещё раз, и он узнает, какая муха укусила патрона и укусила так сильно, что рассиропила его словно пожилую, затурканную жизнью бабу. Явился мозгун. На этот раз он сразу обнаружил часы и растерялся. Он хочет придать жалоко подёргивающемуся лицу Подобающее выражение, однако, у него ничего не выходит. И Чиз пьяно и нагло ухмыльнулся. «Иди сюда, Мозе, садись», — распорядился он. До этого момента подобной фамильярности в отношении с Мозгуном Чиз никогда себе не позволял. Он и Мозей-то его ни разу прежде не называл, все только шеф, босс, патрон, ну и еще по имени-отчеству. Садись давай, садись. Перетереть надо. Мозгун повиновался. Моза, мы попали, улыбайся, сообщил Чисс. Мы попали по крупному. Чья вина, спросишь? Это я тебе скажу, не имеет значения. Главное, что ты не смог отмазать себя от этого мокренького дядьца. Я о комараеме в виду. И приняли мы их не по рангу, В обед они ушли, опущены <смех> они ушли. Тебе ж злые. Объяснил же, что заболел, бормотал мозгун. Плохо объяснил. Иначе не обозвали бы тебя презервативом использованным. Они так назвали, удивился, словно впервые услышал мозгу. Точно так. И что же теперь? Сквасило лицо мозгун. «А выход один?» — развел руками Чиз. «Война? Со всеми?» «Мне нужны полномочия. А сам можешь залечь поглубже и продолжать сопли по роже размазывать. Кстати, не ожидал от тебя такого прикола. Как это ты с катушек-то слетел? Признаться, за взрослого держал». Мозгун потупил взор и ничего не ответил. «Что тут объяснишь?» И зачем? Имеет значение лишь сам факт, а не каким образом и почему подобное приключилось. — А ты никому не скажешь? — робко поинтересовался Мазгун. Чис пожал плечами и нагло ухмыльнулся. Мазгун опустил голову. Он сейчас хотел только одного. Свернувшись клубочком, прижаться к теплой постели и тихонько плакать, поплакать, а потом уснуть. Уснут, чтобы завтра проснуться здоровым, сильным, решительным, суровым до да беспощадности. Но и утром значительных улучшений в состоянии мозгуна не произошло, разве что слезивость по вытрезвлению пропала. Закрывшись, он сидел в своей спальне и прислушивался к звукам за дверью. Он боялся их. этих звуков, которые издавали настоящие бандиты. Особый ужас наводил на мозгуна время от времени раздававшийся за дверью смех, то одиночный, то многоголосый. Его подчинённые собрались воевать, то есть убивать врагов и подвергать опасности собственную жизнь, а сами порой ржут, словно отвязные подростки над пошлыми анекдотиками. Скоро захотелось есть. Мозгун тщательно обыскал спальню, однако кроме окаменевшего огрызка пиццы ничего съестного не нашёл. Надо было вчера, когда произведя несколько звонков и дав необходимые указания, Чиз угомонить и прилёк на диван в гостиной, поддаться на кухню и натащить жратвы. День глядишь и продержался бы. В дверь постучали. И не в первый раз уже. Мозгун собрался с силами и крикнул: "Вон! стоявший за дверью Чист тревожно поёжился. А что, если дверь сейчас отворится и появится Мозгун, но не вчерашний, а прежний, такой, каким его все знали. Откроет дверь, стрельнёт насмешливым взглядом в лоб младшего соратника, и, не вынимая рук из карманов халата, всадит злую пулю прямо в глаз. Мозгун хитрая и коварная тварь. Это ж Вчера мог быть розыгрыш? Эпизод какой-то непонятной игры? Нет, больше он и близко не подойдет к этой двери. А когда шеф выйдет из спальни, то поспешит принести извинения патрону за вчерашнее хамское свое поведение. Может, и простит босс, учитывая прежнюю, практически безупречную, двухлетнюю службу его. Чиз вспомнил, как накануне он с ужимками и с мешочками рассказывал товарищам о странном поведении босса. Изо скрипел зубами от досады на самого себя, бросать надо пить. Старость видно подступает. Несколько сот граммов и к контролю трачивается. Выпил чуть и на тебе, что на уме той на языкеть. Фу. Чиз приблизил губы к двери и прокричал: "Босс, у нас всё готово. Босс, мы ждём тебя, чтобы действовать под твоим руководством. Босс, мы победим!" На душе чуть полегчало, Чи с заметно приободрился. Он не мог знать, что Мозгун, зарывшись головой в подушке, не слышал верноподданических слов его. А около 3 часов дня Мозгун по канату, изготовленному из простыней, спустился из окна лоджии на улицу и поспешил прочь от своего дома. Он знал, что его путь лежит до ближайшего кафе, где он перекусит и И больше он ничего не знал. Еда оказалась омерзительной, и солянка, и поджарка, однако чувство голода ушло. Мозгун принялся размышлять, пытаясь просчитать варианты дальнейшего своего поведения, и тотчас ощутил, как силы, с пугающей быстротой, стали покидать его тело. Не думать, не принимать никаких решений, сообразил Мозгун, И тогда ещё останутся силы на то, чтобы перемещаться в пространстве, чтобы совершать простейшие действия. Да. Так. Мозгун повернулся к окну и принялся наблюдать за прохожими. Вон их сколько, тех, которых несёт по жизни словно по волнам. А они что? Перебирают ножками, чтобы не споткнуться и не упасть. Да головами вертят в поисках еды, да тряпочек. Ну и чтобы под автомобиль не угодить ненароком и всех делов. И он так сможет. Мозгун вышел из кафе, добрёл до остановки и вошёл в первый же попавшийся автобус. Осмотрелся, пытаясь определить, каким образом производится ныне оплата проезда, и скоро заметил приближающуюся к нему женщину с сумкой на груди. "Ясно, кондуктор. Сколько же стоит билет? Наверное, не больше 10 рублей". Он оказался прав. С десятки кондуктор сдала ещё целых 6 руб. Как всё дёшево. Билет всего 4 руб. А обед обошёлся практически даром. Ему сотни ещё даже какие-то копейки сдали. Сотни рублей, а не сотни баксов. Если питаться в таких кафешках и ездить на общественном транспорте, то выходит и денег больших не надо. В эту минуту автобус обогнал, дико ревя мотором, Красный Жигулёнок ревёт ведь, а едет, едет и везёт кого-то. Мозгун вышел на ближайшей остановке, огляделся и, заметив стоявшую обочины серенькую шестёрку с массивной фигурой на переднем левом кресле, приблизился к автомобилю и стал его осматривать. "Что тебе?" недружелюбно поинтересовался водитель шестёрки, мрачный тосторожий тип. "Свободен?" Садись. Куда едем? Давай всё прямо и прямо. Устроившись рядом с водителем, махнул рукой Мозгун. Помолчав с минуту, спросил: "За сколько машину продашь?" "А я её не продаю. А если бы продавал?" Водило покосившись, окинул Моз구나 придирчивым взглядом и обронил, словно сплюнул: "Тыща. Беру?" сказал мозгун. Ладно, дам телефон звякнешь через месяц. Полторы, но сегодня, начал торк мозгун. Шестёрка резко притормозив с неожиданной резвостью скакнула влево, а потом круто развернулась и помчалась в обратном направлении. Может, я выздоровел? подумал Мозгун спустя час с небольшим, поглаживая рулевое колесо свежеприобретенного автомобиля. То, что он так легко принял решение о покупке стареньких «Жигулей», вселяло надежду. Мозгун стал размышлять на тему смерти комара и привходящих обстоятельств. Однако тотчас же жизненная энергия стремительным потоком устремилась вон из его организма. Мозгун стряхнул головой, осмотрелся и увидел, что он в другой жизни. И он, другой, не такой сильный и решительный, как раньше, однако и не тот инвалид, каким по сути был всего несколько часов тому назад.